Глава 33. Норны. Падая, Макс пытался зацепиться хотя бы за что-нибудь, но вокруг была лишь пустота. Страх внутри него сжался в тугой комок. Сейчас он неминуемо столкнётся с твёрдой поверхностью. Вот если бы у него был меч. Меч короля остался у Энтра, который надёжно спрятал их оружие в тайнике. Слишком надёжно. Так что Макс теперь не мог прибегнуть к какой-либо помощи. Разве что... «Золотая маска?» Он дотянулся рукой до искусного артефакта, вспоминая, как он достался ему. От того, кто был истинным светом. Сейчас же Макс падал в кромешную тьму, где не было ни проблеска. Кроме его маски. Стоило Максу представить идеальное, одухотворённое лицо Бога Солнца, и падение будто бы замедлилось. Что-то коснулось руки, Макс ухватился за ветку и подтянулся к ней всем телом. Теперь от его маски исходило сияние, как и от ладони с Велесовой печатью. Уже два бога наградили его своей силой, но он всё равно не чувствовал её, по-настоящему. Будто обманывал других, притворяясь тем, кем не являлся. Полуизбранный или вовсе не избранный. Под ногами он тоже нащупал опору и теперь стоял на другой ветке, стараясь сообразить, как ему попасть наверх, откуда он упал. И возможно ли это в принципе? Неизвестно, как всё устроено в месте, где он оказался. Макс вспомнил, как проснулся под землёй, похороненный заживо, оставленный умирать. Тогда он выкарабкался с помощью своей ярости и силы меча, которую призвал. А позже получил талисман майского жука, одолев демона. И заставил корней распечатать заточённую в нём силу Велеса. И всё же он не мог дать название этой силе. Слишком много энергии, которой он не умел пользоваться. Пустой сосуд, внутри которого бурлила чужая магия. Но ведь сосуд никак не может на неё влиять, только хранить внутри или пролить наружу. В темноте на соседней ветке раздалось ворчание и характерное хрюканье, которое Макс сначала принял за храп. Вглядевшись, Макс рассмотрел в паре метров над собой карлика, за спиной которого светился меч, «Сигизмунд Фэй! Проклятый эльф!» Он сидел на ветке, обхватив её ногами, а в руках висел будто петля поводок с пустым ошейником. Заметив Макса, карлик всплеснул руками. «Ну чего стоите и бездействуете, молодой человек? Там мопс в беде!» И он раздражённо указал вниз. Макс проследил за движением его руки и еле разглядел мопса среди этой темноты. «Хорошо ещё он быстро выскользнул из петли. У него и так глаза уже пару раз вываливались. Третьего он не переживёт». «И что же вы тут делаете?» — спросил Макс, хотя ситуация не располагала к общению. В прошлый раз эльф пытался его убить. Может, оставить его самого разбираться со сбежавшим мопсом? «Ненавижу эти танцы», — воскликнул Гизмунд. «Кто вообще всё это придумал? Почему я должен искать себе пару? «Да и кто захочет со мной танцевать?» — проворчал он. «Будто мне это вообще нужно!» Его слова заставили Макса чуть смягчиться. Но вот ветка под его ногами вдруг всколыхнулась. И Макс понял, что это вовсе не ветка, а чёрное чешуйчатое тело. Он стоял на огромном змее, а моб спрыгал вовсе не по корням дерева. Точнее, корни были, если очень приглядеться. Но они так тесно переплетались со змеем, что невозможно было отделить одного от другого. «Что это?» — проговорил Макс, крепче вцепившись в ветку. «Топси!» — взмолился карлик-эльф, страдальчески глядя на Макса. «Спасите же его, юноша! Будьте настоящим героем!» «Хорошо», — отозвался Макс. «Верните мой меч». «Ещё чего?» — фыркнул эльф. «Так вам нужен мопс? Если честно, он не очень-то и симпатичный. Вдобавок хрюкает, как настоящий свин. «Вы вполне можете выбраться отсюда и завести себя куда более приличную собаку». «Собаку. Сам ты -то подколодный, точнее змей. Топси больше, чем просто собака. Он мой друг». «И, похоже, единственный. Жаль, будет лишиться такого верного друга». «Чтоб тебя». «Так меч или мопс?» — надавил Макс, и чешуйчатое тело под ним вновь пришло в движение. «Либо лишитесь одного, либо другого. Вам выбирать». Макс буквально слышал, как карлик-эльф скрежещет зубами. Наконец он выдернул из-за спины меч и бросил Максу. Тот, на удивление, проворно подхватил его на лету, будто меч всегда принадлежал ему, и рукоятка сама притягивалась к ладони и наоборот. «Надейся, что тебе никогда не придётся делать такой сложный выбор», — огрызнулся эльф. «Я бы точно выбрал друга, так что вы молодец, Сигизмунд». Макс спрыгнул чуть ниже, подхватывая мопса. «Вам его подбросить?» — спросил Макс, ощутив новую волну под ногами. «Мне, похоже, предстоит сражение. И не то, чтобы я был очень этому рад. Не откажусь от информации. Где мы и как отсюда выбраться?» «Подбросить?» — возмутился Сигизмунд Фэй. «Ты где разглядел у Топси крылья, мальчишка?» «Вы сами сказали, что он больше, чем мопс». «Но не летающий же!» — замахал руками эльф. «Так, я спущу поводок ниже. Обвяжи его туловище, и я буду поднимать». Однако всё вышло совсем иначе. Когда Макс нащупал поводок и собирался уже сунуть в петлю тельца мопса, успела пролезть только голова, когда дремавший под ними змей, а Макс теперь не сомневался, что это действительно была рептилия, зашевелился чуть не сбросив их со своего тела. Сигизмунд Фей дернул веревку на себя, петля зажалась, и Мопс отчаянно выпучил глаза. Поняв, что животинка так долго не протянет, Макс все же сумел подхватить его толстое туловище и подбросил наверх, стараясь рассчитать свои силы. Услышав наверху радостное восклицание эльфа, Макс облегченно вздохнул. «Так что там с информацией?» крикнул он, балансируя на змеи и подумывая вонзить меч в гадкую чешуйчатую спину. «Игдрасиль!» — донеслось до него в ответ. Рататоск, Рагнарёк!» И Сигизмунд Фэй вместе с верным Топси скрылись из виду. «Игдрасиль!» — подумал Макс, и в голове что-то щёлкнуло. Под ногами извивалось чешуйчатое тело, грозя скинуть Макса в другую пропасть. Неужели это змей нидхек, Великий змей, который точит корни мирового древа. Но сейчас Максу нужно было во что бы то ни стало вернуться на бал и помочь Изабель с друзьями. Теперь у него есть меч. «Меч бесполезен в твоих руках». Долетел до него голос, но скорее откуда-то изнутри, чем снаружи. «Ты слабый, жалкий человек». «Кто это говорит?» — спросил Макс, и так зная ответ. «Что ты будешь делать с моим именем? Убьёшь меня, быть может?» — с издёвкой спросил голос. «А может и убью», — отозвался Макс, провоцируемый змеем. Понимал, что тот ведёт с ним свою игру, но ему надоело, что все считали его за слабака. «Тогда бей». И Макс ударил. Сияющее лезвие рассекло угольно-чёрную плоть, оставляя гигантскую рану, тело под ним вздрогнуло. А следом раздался демонический хохот. Из чёрной крови существа поползли, словно корни, новые змеи, добираясь до его ног, оплетая их. «Твоя ярость — не помощник, герой!» — сквозь смех проговорил Нитхек. «Чем больше ты бьёшь, тем больше злобы рождаешь». Ты пытаешься доказать свою силу, но демонстрируешь лишь слабость. И все потому, что ты оглядываешься. Смотришь не на себя, а на других. Не знаешь свою значимость. Считаешь себя никчемностью. Змей все сильнее захватывал, его утаскивая глубже и глубже к корням Игдрасили. Мне. «Нужно! Наверх!» — пропыхтел Макс, вкладывая весь свой гнев в руку, что держала меч и хранила в себе отметку Велеса. Его снова пытались похоронить, и он снова позволял. И сила никак не хотела подчиняться ему. В слабом мерцании маски он увидел изъеденные корни, проплывающие над ним. Змеи сдавили его, сдерживая. Вдруг движение прекратилось, и кто-то подхватил его под локоть. «Держу!» — раздалось над ухом. Слишком знакомый голос. «Макс, ты как там?» — голос его матери. Тени. Крепкие руки дёрнули его, перерубая путы. Удивительно, но из пролитой крови не выползали новые змеи. «Давай сюда его, в пещеру!» Он обмяк, будто эти змеи забрали у него последние силы. Меч безвольно повис в его руке. «Папа», — сонно проговорил он, увидев перед собой лицо Массиму Лимузи. Отец похлопал его по щеке, приводя в сознание. «Давай же, сынок, очнись». Мать молчаливо стояла рядом, закусив губу. В её руке Макс увидел кинжал, точно такой же, как у отца. Сейчас они выглядели так, будто сбежали со съёмок блокбастера, оба в вечерних костюмах прекрасные, вооружённые и смертельно опасные. А вы что тут делаете? сказал Макс, стряхивая с себя усталость. Мы пришли за тобой, воскликнула мать. Мы с твоим отцом, мы хотим помочь, пока не стало слишком поздно. Макс покрутил головой. Они находились в пещере из глубин, которой шёл зеленоватый свет. Интересно, вы выбрали место для семейного воссоединения. И да, мам, ничего не хочешь сказать? Про Whitehall. Главное не место и не время. «Сейчас важнее то, с чем ты вернёшься наверх», — сказала мать. Вайтхолл мог бы стать выходом для нас. Я никогда не хотела для тебя подобного. Эти силы, которые я заполучил, я чувствую, что скоро они вырвутся наружу. И тогда меня будет не остановить». Он тряхнул головой. «Если ты впадёшь в состояние берсерка, то потеряешь себя. Если ты не держишь контроль над силой, то она овладевает тобой». проговорил отец. «Но твоя мать не об этом. Знание, Макс, вот где настоящая сила. Святослава, пора всё рассказать нашему мальчику». Мать кивнула и присела рядом с Максом, беря его за руку. «Осколки скрижали, которые вы собираете с друзьями, мы тоже пытались это сделать. Но в отличие от тебя мы знали, для чего они нужны. И всё из-за меня». Я нашла тайное знание о скрижале и стала буквально одержима ею. А потом заразила этой идеей своих друзей. Мы узнали, для чего именно предназначена скрижаль, но понятия не имели, где её искать. И мы поклялись, что соберём её и совершим задуманное, чего бы нам это ни стоило. Кто эти мы? Твой отец и я, мы уже тогда встречались. Валерия Лисова, Доминик Деймос, Тимофей Черников и Эрнутет. Макс знал все имена, кроме последнего. «Кто такая Эрнутет?» «Сейчас она ректор Академии и мать Анг. Макс замолчал, внимательно вслушиваясь в слова родителей. Ему совершенно не нравилось, к чему они вели, будто с каждым словом погружая его душу в тёмные глубины. «И что же делает скрижаль?» Наконец спросил Макс, видя, как родители обмениваются взглядами. «Она даёт начало новым богам. Мы хотели стать богами, Макс. Нам было мало тайных знаний, чтобы править этим миром. Нам захотелось править королевством. Свергнуть старых богов и стать богами — это то, что вы сейчас делаете? Нет, Макс, не мы. Год назад мы с твоим отцом отказались от этого». И тогда была разрушена новая академия. Тот пожар — это совпадение? Родители молчали. «Почему вы отказались?» Вдруг спросил Макс, стараясь не задумываться о невероятности всего услышанного. Он всё это время винил себя, но что, если он ни при чём? Мало соединить осколки скрижалива воедино. Необходима кровь. Но если ты отдашь свою кровь, то погибнешь, Так и не став Богом. Нужна родственная кровь, чтобы всё получилось. Кровь твоего потомка. Макс хотел убежать подальше и не слушать этого, но он и так слишком долго бегал от себя. «Вы все хотели убить нас, точнее будущих нас. Меня веду Корнея. Фабия уже почти мертва». Что до Ангх её мать никогда не скрывала этого. «А вы?» «Мать заставляла меня отдать тебя в приют». Спрятать тебя, что угодно, лишь бы не выполнять нашу клятву, — проговорил отец. Но я был непреклонен. Я не хотел, чтобы ты прятался всю свою жизнь. Я был уверен, что мы найдём способ разрушить эти клятвы, что ты справишься, сынок. Справлюсь? С тем, о чём даже не догадываюсь? Иногда проще одолеть монстра, которого ты не знаешь, ведь тебе ещё неведом страх перед ним, — сказала мать. «Значит, вы всё же нашли способ разрушить клятву». «Но как? Что случилось год назад?» «После долгих поисков мы обнаружили тех, кто знал про осколки Скрижали. И мы отдали эту информацию им в обмен на твою неприкосновенность, Макс». «Ты должен был быть вне игры», — сказал отец. «Пока не появилась твоя Изабель», — вздохнула мать. и нарушила всё, что мы с отцом создавали для тебя. Пусть и тайна. Мы пытались вывести тебя из игры. «Упрятать в психушку? Отличное решение! Сейчас мои друзья в огромной опасности», — проговорил Макс. «Как и Изабель. Мне нужно немедленно к ним вернуться. В этом вы можете мне помочь? Я вижу, вы неплохо разбираетесь в местных деревьях». Мать обернулась, и Макс увидел, что ко входу в пещеру подползают тени. «Иди вглубь пещеры, Макс», — сказал ему отец. «Не оглядывайся. И помни, сила всегда с тобой». Наверное, впервые в жизни мать шагнула вперёд и крепко обняла его. Лицо её было мокрым от слёз. «Иди же», — сказала она и толкнула его дальше прочь от теней. Отец и мать взялись за руки, закрывая его своими спинами. «Беги!» — услышал он и побежал. В глубине пещеры Макса встречали три женщины. «Урт, передай, пожалуйста, ведёрко с глиной», сказала женщина той, что казалась немного старше. «Глина закончилась в Орданде», — отозвалась та. «Скульт», — окинула она самую младшую, — «принеси-ка еще из колодца». «Я так и знала, что ты попросишь», — вздохнула младшая. Нетхек сегодня лют, и всё из-за того человека», — проговорила Урт. «Хочешь сказать, из-за этого человека?» — сказала Верданде. «Он стоит прямо здесь». Макс переводил взгляд с одной женщины на другую, стараясь не думать о родителях, которых оставил позади. «Пока здесь, но скоро будет не здесь», — заявила Скульт. «Тебе виднее», — проговорила Верданде. «Итак, человек, ты пришёл к Норнам, чтобы...» «Чтобы выбраться отсюда», — сказал Макс. «Мы скажем тебе прошлое, настоящее и будущее. А решать тебе? Урт, начнёшь?» «Игдрасиль», — проговорила Урт, глядя безотрывно на Макса. «Отлично», — протянул Макс. «Но почему это прошлое?» «Рототоск», — сказала Вердани, и Макс, оглядевшись, вдруг заметил в стороне небольшого зверька, белку. «Его настоящее?» «Его путь к спасению?» И вновь в мыслях что-то перевернулось. Эти слова... Он встретился взглядом с младшей из Норн, скульт, и увидел там ответ. «Рагнарёк», — прошептал Макс в Торе её губам. «Гибель богов. Неужели это то, что ждало их миры? Как бы то ни было, ему необходимо спасти и забыли друзей. Ради этого. Он пожертвует чем угодно.